Пронзительно ответил генерал. «Да, я распорядился, я сам изволил. У них исключение, они сейчас выходят, да, на позиции, да!» Любопытные огоньки заиграли в глазах Харька. 400 пар всего! Что же я сделаю, что?» Сипло вскричал генерал. «Рожу я, что ли? Рожу валенки, рожу! Если будут запрашивать, дайте, дайте, дайте!» Через пять минут на генерала Макушина отвезли домой.